Глава 41 Когда они вышли из трамвая, все небо заволокло, было жарко и душно, как в августе, и Пьеру Меркадье вспомнились семейные воскресные прогулки. Все было покрыто пылью, едкой, миловой пылью, обычной для окрестностей Парижа. Сколько уж лет Пьер не бывал за городом. Нет ли в этой местности зеленого театра? Однажды Пьер попал в такой театр, актеры играли там в пеплумах, нелепо скандировали гигзаметры. Вокруг площадки шла изгородь, а сидеть на жестких скамьях было неудобно. Сейчас рядом с ним шествовала Дора Тавернье в широкополой черной шляпе, отделанной по краю полей бледно-голубым страусовым пером. Несла свой редикюль и коробку, тортом для чаепития в гарше, который она тащила от самой площади республики. Она совсем не слушала своего спутника, сердце ее так и прыгало от счастья. Вдруг над их головами как будто зарокотал гром. всюду вышипали люди и, забирая головы, стали смотреть на облака. На крылечках дач появились женщины, в садиках выпрямились мужчины, копавшиеся в грядках. «Ой, глядите, глядите!» аэроплан. «Только этого еще не доставало», — воскликнул Пьер. Адора сказала, «Интересно, моноплан это или биплан? На таком расстоянии, мадам вернее не различишь. В технике я мало смыслю». «Пусть бы лучше был биплан. Почему? Не знаю уж права. Вдруг он свалится на нас, а биплан все-таки лучше держится в воздухе». «Вы думаете?» А ведь птицы-то монопланы. Это совсем другое дело. Они машут крыльями. Стали подниматься по песчаной улице. Меркадье остановился перевести дух. Сердце у него колотилось. Верно от того, что долго стоял, запрокинув голову, смотрел на небо. Да и ноги болели. Вдруг вспомнилась выставка 1889 года. Молодая полеста и адмирал встретившийся им в Тракадеро. «Время-то бежит куда скорее, чем мы. Теперь вот аэропланы. А я ни в чем этом ни капельки не участвовал», — подумал он. «Нашел, о чем печалиться. Нет прав он совершенно оторван от своей плохи, так же, как он оторван от своей семьи и вообще от всех людей». Он потрогал в кармане письмо. Когда, наконец, добрались до пряничного домика, который был замком в мечтах содержательницы публичного дома, доброта Пьера почти уши ссякла. Угождать. Изволю угождать этой старой ведьме, как он угождал старухи Мейер. И все из трусости, только из трусости. Чувствовал он себя неважно. Был в испарине, и голова окружилась. А пришлось претерпеть пытку осмотра всей дачи. Какой ужас! Что за нелепица эта хибарка? Претензии, терпенье и мелочной экономии хоть отбавляй. От поддельной роскоши просто тошнит. Пришлось осматривать оба этажа, трижды подниматься и спускаться, то полюбоваться безделушками, которых он еще не видел, то заглянуть в Атер клозет которую она забыла ему показать, как горячий компресс окутывал их в сырой жаркий воздух а в полутемных, непроветренных комнатах он был такой спертый, хоть бы дождик пошел, тогда бы прохлады потянуло. Нету дождя. Сняв свою широкополую шляпу, Дора летала по всему дому, как большая испуганная чайка, и все говорила, рассказывала историю каждого пресс папье каждой салфетки, прикрывающей спинку кресла. Торт она вытащила из картонки и поставила на стол, покрытый бархатной скатертью. Нужно достать чайную скатерть. У нее есть очень красивая, полотняная, с вышитыми зелеными листочками, клеверы и котятками. Нет, лучше взять другую, с красными сердцами, именно ту с сердцами. Отпирались шкафы, набитые провизией, стопками белья, Все было заготовлено, как будто сюда на днях должны были переехать на жительство. Нашлась даже початая бутылка коньяку. Нет, коньяк я не стану пить, неважно, чувствую себя сегодня. В саду будет приятнее, там тоже дышать, нечем, но все-таки лучше, чем в комнатах. Захрустел под ногами гравий, на разросшихся деревьях ни один листок не шелыхнулся. «Надо бы привести в порядок сад», — сказала Дора извиняющимся тоном. Вот уж за что не надо было извиняться. Только запущенность придавала ее саду известную прелесть. Хорошо было, что дорожки заросли травой, что деревья не подрезаны. Сели в плетеные кресла, которые Дора вытащила из сарая. Кресла липкие, точно потные. Лак приставал к пальцам. «А вы не хотели бы всегда жить в деревне?» «В деревне? Что вы хотите сказать?» «Ах, да, в деревне. Ну, конечно, только не одному, разумеется. А как здесь с покупками?» «Легко?» Он спросил это из любезности, боясь, что насмешливость, с которой он произнес слово «деревня», обидела Дору Тагерния. Она покраснела и почувствовала, что все надежды ее ожили. Как с покупками ей представилась молошница, которая спрашивает, сколько сегодня возьмете, литр или полтора? Дора опять почувствовала себя уверенно среди своих фантастических грез. Ведь именно реальный мир был туманом, волной морской, сонным видением — а вовсе не тот любовный роман, который она носила в сердце. Он был твердой сушей. А Пьер продолжал. Не знаю, какую бы жизнь я предпочел. Я часто спрашиваю себя, вот если бы я мог выбирать, а между чем и чем выбирать? Уж кажется, я больше, чем кто-нибудь другой, сам выбрал свою судьбу, а между тем как мало в этом было свободного выбора, и как плохо я выбрал. Я вот сказал «нет» тому, что меня связывало, разорвал путы тяжелых обязанностей, откинул сложную сеть моральных ценностей, сбросил с плеч это бремя. А как знать, как знать, стал ли я от этого более свободным? Видите ли, мадам Тавернье, когда я учительствовал в провинциальном городишке на востоке Франции, был отцом семейства, подписывался на государственные займы, верил, хотел верить в святость долго, в солидарность, связывающую людей, меня часто брало сомнение, но говорил тогда во мне другой человек, тот человек, которого воспитали книги, разные идеи, формировала по своему образу и подобию общества полной железной жестокости, определенная человеческая группа. Но я-то, я лично как индивидуум, как голый человек, мне хотелось кусать и любить, опьяняться и убивать, и захватывать. Индивидуум. Все мертвые религии заменила поклонение индивидуализму. А вот и эта религия умерла, у меня больше нет веры. Я утратил веру. Выражение лица у Дорота Вернья стало важным, глубокомысленным, как всегда, когда при ней говорили о религии, все равно где и в какую минуту. Ведь есть же на свете священные чувства, а в сущности, почему бы ей с Пьером не ходить в церковь, если они будут жить в гарше. Наверное, здесь есть священник, давали бы ему денег, что поделял милостыней бедных, но об этом сейчас еще нельзя говорить. Эти безумные мысли она держала в сердце своем, как легкокрылых птиц в клетке. Вот он тут, в ее саду, под ветвями ее деревьев, говорит о чем-то, не все ли равно о чем, а все-таки говорит, какое волнение ее охватывает, какая радость, какой страх, а духота ужасная». Из соседней дачи доносятся гнусавые, но преисполненные поэзии звуки граммофона вальс. Вальс это или что другое? Я написал своему сыну Паскалю письмо при мне в кармане. Дору вдруг словно обдала ледяной водой. Она еще не понимала, что случилось, но сердце сжало, как кисками, в горлу подступили рыдания она почувствовала угрозу раньше, чем поняла ее смысл. Иной раз какой-нибудь пустяк одно единственное слово может сразу уничтожить ликующее праздничное настроение. Ужасное слово. Что он написал сыну? Ах, Боже мой, они отнимут его, они отнимут его, отнимут, возьмут к себе, увезут ее любовь, ее жизнь. Дора вся покрылась холодным потом, вытерла выступившую на губах пену, которая могла ее выдать. Руки у нее дрожали. Его отнимут. Неужели она приехала сюда с ним для того, чтобы услышать такую весть? Как же ей защититься? Слезы выступили у нее на глазах. Она встала и побежала к дому. Надо ведь приготовить чай. Чай. Сколько раз она мечтала, как будет угощать его у себя чаем, словно светская дама. Чаю, горького чаю, который она и заваривать-то не умеет, не знает, сколько надо его положить, и рассыпает вокруг плитки. От волнения руки у нее дрожали, как в лихорадке, хрупкие чашечки звякали, как хочется сбросить их на пол, разбить. Торт на столе... Дора смеется нервным смехом, от которого лязгуют ее вставные челюсти. Она смеется, стоя перед зеркалом, и видит в нем себя. Своё увядшее, напудренное, набеленное лицо, свои кудряшки, морщины, трагическое выражение сморщенных губ. Все гибнет, все рушится. «Ах ты, безумная, безумная старуха!» «Вообразила, что ты уже поселилась здесь со своим возлюбленным?» «С возлюбленным! Подумайте только!» Старая кляча, идиотка, воспарила в облака, размечталась. «Что это?» «Как будто он позвал, как будто крикнул. «Да, в саду!» Она выронила чашку и, уже не слыша бешеного биения собственного сердца, подобрав юбку, выскочила на крыльцо, сбежала по ступеням «Где же он?» «Его нет в кресле!» У края дорожки в комической позе лежит на гравии рухнувшая марионетка, лежит в черном своем сюртуке, уткнувшись лицом в землю, ноги как ватные, руки раскинуты. «Господи! Господи!» Дора бросается к этой черной кукле, которая, падая, зацепила стоявший на чугунном столе цилиндр, и цилиндр покатился по дорожке, словно убегал испугавшись человеческой трагедии. Дора наклоняется над лежащим, берет его в объятия, хочет поднять, но он слишком тяжел для нее, и они вместе падают на землю. Он не шевелится, не сопротивляется, ничего не говорит. Да скажите же, скажите хоть слово. Он страдает, у него слюна потекла изо рта, глаза закатились. Какие ужасные глаза! Пьер! Мосье Пьер! Еще раз она падает под тяжестью своей недвижимой ноши. Она садится на землю, переворачивает его. Какой у него вид! Что с ним? Полно вам! Не шутите, не шутите! Он ее не слышит. Такое у него тяжелое дыхание! сердце совсем не бьется. Весь белый, как полотно. Ах, нет, нет, только не это! Но напрасно она зовет его. Встряхивает за плечи и чувствует, что совершает святотатство, Ужасом бьет его по щекам. Как только она разжимает руки, он падает. Ах, вот как ей держать его в объятиях. Нет, он не умрет, это невозможно. Он не умрет. И тут вдруг разразилась гроза. И небо и женщина проливают на землю потоки слез, а человек, лежащий без сознания на грязной дорожке, стонет во мраке, окутавшем его мозг.